Глава 26 Француз остался в трактире недолго. Он желал видеть Неву и приглашал с собой ареста, но тот не выказал склонности к мирному наслаждению красотами природы, к тому же ему давно известными, и предался удовольствиям, которые были ему более свойственны, их могли ему доставить деньги. Вернулся он домой поздно ночью, мертвецкий пьяный, и на другой день долго приводил себя в порядок. От вчерашних 30 рублей осталась только мелочь, да и стой пришлось выдать любой девке Марфе, чтобы она сходила за водкой для похмелья. Арест чистился и приглаживался, обливал голову водой, с удовольствием вспоминал весело проведенное время. Ему хотелось опять и сегодня провести день так, но для этого ему нужны были средства. Эти средства опять мог дать граф Савище, в которого он вчера мысленно посылал к шаху и на которого сегодня возлагал все надежды». Но для осуществления этих надежд нужно было бы привести графу хоть какие-нибудь сведения. Однако для получения последних требовалось объясниться с Маней. И вот для этого-то объяснения арест и приводил себя в порядок. Он улучил минуту, когда Маня была у себя в комнате одна, и отправился к ней, ступая на цыпочках, так как чувствовал себя деликатным. Маня была поражена его появлением у себя в комнате. Это было строго-настрого запрещено ему, и все объяснения между ними происходили в столовой. «Принчи, заговорил Арест. «Прошу тысячу извинений, но верьте, что важные мотивы заставляют меня нарушить ваше уединение». «Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не смел входить ко мне», — сердито сказала Маня. «И я свято хранил завет ваш, но...» «Я говорю, обстоятельства исключительные, и если вы меня прогоните, то будете сожалеть». «Если тебе нужен гривенник, я тебе дам, уйди только». Арест замотал головой.» Не о едином гривеннике будет жив человек, но о многих. И дело не в том, у меня вчера был граф Савищев». Маня, отошедшая было к окну, обернулась и взглянула на ареста, спросив «У тебя?». «Принимаю этот вопрос за начало дипломатических сношений и потому позволю себе сесть», проговорил тот, опустившись на стул и положив ногу на ногу. «Да, вчера у меня был граф Савищев». Его лучезарное появление произошло в вашем отсутствии, и нашего дрожайшего родителя тоже. Я был один. И ты его принял? О, принцесса, на своем веку я принимал даже касторовое масло. Да перестань ломаться, говори как следует. Зачем он приходил? Понюхать. То есть понюхать не то, как у нас в синях пахнет, а освидетельствовать, так сказать, атмосферу. Он в вас влюблен, принцесса, а вы это знаете. Что же он говорил с тобой? Это наша тайна, но я пришел вам сказать, оставьте графа Савищева и займитесь нашим жильцом. Здесь дело будет сходнее, наш жилец получит огромное наследство. «А ты откуда знаешь? Он тебе рассказывал об этом?» – насмешливо спросила Маня. Ее насмешка относилась к Саше Николаевичу. «Нет, принчепесса». Он со мной в интимность не входит, но по Петербургу его разыскивает француз, только вчера приехавший и желающий сообщить ему о наследстве. Так вот, принципе Ах, какое мне дело до чужих наследств. Послушайте, принципеса, хоть раз в жизни вы можете поговорить со мною серьезно. Известно ли вам, например, кто вы такая? Маня села у стола, сжала губы и не сразу ответила: А тебе известно? Арест молча кивнул головой. Наступила минута тишины. Ясно было слышно тиканье часов в столовой. «Говори то, что ты знаешь», — сказала, наконец, Маня. «Я знаю все, принчипецца, но скажу вам под одним условием. Чтобы и вы мне рассказали, зачем вы ездили в рессорном экипаже, ожидавшем вас прямо на перекрестке на фонтанку к господину Сулиме по имени и отчеству Андрей Львович». Маня быстро встала со своего места и заходила по комнате. «Ты лжешь! Никуда я не ездила!» — воскликнула она. «Ездили», — остановил ее арест. Маня вдруг густо покраснела и заговорила с нескрываемой досадой. «Что же, ты следил за мной? Этого только не доставало. Кажется, до сих пор ты от меня, кроме хорошего, ничего не видел. И благодарен, принчепеста, за те гривенники, что вы отпускали меня от ваших щедрот. Но вы всегда были умны, и поэтому сообразите, с какой то стати мне было следовать за вами. Вас выследил сам граф Савищев, найдя это занятие более подходящим для себя. Даю слово ареста беспалого, что это истина». Маня взялась за голову и несколько раз провела рукою по лбу. «Постой, я ничего не понимаю», — сказала она. «Граф Савищев меня выслеживал и пришел тебе рассказать об этом». «Не волнуйтесь, ибо в деяниях мудрых сказано «спокойствие свет, а волнение тьма». «Сиятельный граф не конфиденции мне свои выкладывал, а изволил нанять меня, чтобы я следил за вами». «И ты согласился?» «Давление капитала принчепесса. Но ведь это же мерзость». «Совершенно справедливо изволили заметить, с одной стороны это мерзость, но с другой я искуплю ее своим благородством. Благородство же мое в том, что я прямо весь перед вами, как невинный щенок, четырьмя лапами кверху. Берите меня всего и повелевайте. Граф Савищев поручил мне допытаться, как и почему вы вчера путешествовали к какому-то сулиме. Скажите мне, что для вас нужно? Что бы я ему сказала по этому поводу?» «Скажи ему просто, что я ездила за работой». «Поняли, принцесса мою игру? Я всегда знал, что ваш ум не лишен остроты и равняется вашей красоте. Но красавищев не так прост. Он навел справки и узнал, что достопочтенный Сулейма живет один в своем доме и никаких швейных работ от портних принимать не может». Маня заложила руки за спину, опустила голову и опять заходила по комнате.